Глава 15. Меня поздравляют. Дубков и Володя знали у Яра всех людей по имени, и от швейцара до хозяина все оказывали им большое уважение. Нам тотчас отвели особенную комнату и подали какой-то удивительный обед, выбранный Дубковым по французской карте. Бутылка замороженного шампанского, на которую я старался смотреть как можно равнодушнее, уже была приготовлена. Обед прошел очень приятно и весело, несмотря на то, что Дубков по своему обыкновению рассказывал самые странные, будто бы истинные случаи. Между прочим, как его бабушка убила из мушкетона трех напавших на нее разбойников, причем я покраснел и, потупив глаза, отвернулся от него, И, несмотря на то, что Володя, видимо, робел всякий раз, как я начинал говорить что-нибудь, что было совершенно напрасно, потому что я не сказал, сколько помню, ничего особенно постыдного. Когда подали шампанское, все поздравили меня, и я выпил через руку на «ты» с Дубковым и Дмитрием и поцеловался с ними. Так как я не знал, кому принадлежит поданная бутылка шампанского, она была общая, как после мне объяснили, и я хотел угостить приятелей на свои деньги, которые я беспрестанно ощупывал в кармане, я достал потихоньку десятирублевую бумажку и, подозвав к себе человека, дал ему деньги и шепотом, но ну, так, чтобы все слышали, потому что молча смотрели на меня, сказал ему, чтобы он принес, пожалуйста, уже еще полбутылочку шампанского. Володя так покраснел, так стал подергиваться и испуганно глядеть на меня и на всех, Что я почувствовал, как я ошибся, но полбутылочку принесли, и мы ее выпили с большим удовольствием. Продолжало казаться очень весело. Дубков врал без умолку, и Володя тоже рассказывал такие смешные штуки и так хорошо, что я никак не ожидал от него, и мы много смеялись. Характер их смешного, то есть Володя и Дубкова состоял в подражании и усилении известного анекдота «Что, вы были за границей?» — будто бы говорит один. «Нет, я не был», — отвечает другой, «но брат играет на скрипке». Они в этом роде комизма бессмыслия дошли до такого совершенства, что уже самый анекдот рассказывали так, что «брат мой тоже никогда не играл на скрипке». На каждый вопрос они отвечали друг другу в том же роде, а иногда и без вопроса старались только соединить две самые несообразные вещи, говорили эту бессмыслицу серьезным лицом, и выходило очень смешно. Я начинал понимать, в чем было дело, и хотел тоже рассказать смешное, но все робко смотрели или старались не смотреть на меня в то время, как я говорил, и анекдот мой не вышел. Дубков сказал, «Заврался, брат-дипломат» но мне было так приятно от выпитого шампанского и общества больших, что это замечание только чуть-чуть оцарапало меня. Один Дмитрий, несмотря на то, что пил ровно с нами, продолжал быть в своем строгом, серьезном расположении духа, которое несколько сдерживало общее веселье. «Ну, послушайте, господа», — сказал Дубков, «после обеда ведь надо дипломата в руки забрать. Не поехать ли нам к тетке?» Там уж мы с ним распорядимся. — Нехлюдов ведь не поедет, — сказал Володя. — Несносный смиренник, ты несносный смиренник, — сказал Дубков, обращаясь к нему. — Поедем с нами, увидишь, что отличная дама, тетушка. — Не только не поеду, но и его с вами не пущу, — отвечал Дмитрий краснее. Кого, дипломата? Ведь ты хочешь дипломат. Смотри, он даже весь просиял, как только заговорили об тетушке. «Не то, что не пущу», — продолжал Дмитрий, вставая с места и начиная ходить по комнате, не глядя на меня. «А не советую ему и не желаю, чтобы он ехал. Он не ребенок теперь, и ежели хочет, то может один, без вас ехать. А тебе это должно быть стыдно, Дубков. Что ты делаешь нехорошо, так хочешь, чтобы и другие тоже делали». «Что ж тут дурного?» — сказал Дубков, подмигивая Володе, «что я вас всех приглашаю к тетушке на чашку чаю». «Ну а ежели тебе неприятно, что мы едем, так изволь, мы поедем с Володей». «Володя, поедешь?» «Угу», — утвердительно сказал Володя. «Съездим туда, а потом вернемся ко мне и будем продолжать пикет». «Что, ты хочешь ехать с ними или нет?» — сказал Дмитрий, подходя ко мне. «Нет». Отвечал я, подвигаясь на диване, чтобы дать ему место подле себя, на которое он сел. «Я и просто не хочу, а если ты не советуешь, то я ни за что не поеду». «Нет», — прибавил я потом, — «я неправду говорю, что мне не хочется с ними ехать, но я рад, что не поеду». «И отлично», — сказал он, — «живи по-своему и не плеши ни по чьей дудке. это лучше всего». Этот маленький спор не только не расстроил нашего удовольствия, но еще увеличил его. Дмитрий вдруг пришел в мое любимое кроткое расположение духа. Такое влияние имело на него, как я после не раз замечал, сознание хорошего поступка. Он теперь был доволен собой за то, что отстоял меня. Он чрезвычайно развеселился, потребовал еще бутылку шампанского, что было против его правил, зазвал в нашу комнату какого-то незнакомого господина и стал поить его, пел гимн студентов, просил, чтобы все вторили ему и предлагал ехать в «Сокольнике» кататься, на что Дубков заметил, что это слишком чувствительно. «Давайте нынче веселиться», — говорил Дмитрий, улыбаясь, «в честь его вступления я в первый раз напьюсь пьянуш, так и быть». Эта веселость как-то странно шла к Дмитрию. Он был похож на гувернера, или доброго отца, который доволен своими детьми, разгулялся и хочет их потешить и вместе доказать, что можно честно и прилично веселиться. Но, несмотря на это, на меня и на других, кажется, эта неожиданная веселость действовала заразительно, тем более, что на каждого из нас пришлось уже почти по полбутылки шампанского. В каком-то приятном настроении духа Я вышел в большую комнату с тем, чтобы закурить папироску, которую мне дал Дубков. Когда я встал с места, я заметил, что голова у меня немного кружилась, и ноги шли, и руки были в естественном положении только тогда, когда я об них пристально думал. В противном же случае ноги забирали по сторонам, а руки выделывали какие-то жесты. Я устремил на эти члены все внимание, велел рукам подняться, застегнуть сюртук и пригладить волосы, причем они как-то ужасно высоко подбросили локти, а ногам велел идти в дверь, что они исполнили, но ступали как-то очень твердо или слишком нежно, особенно левая нога все становилась на цыпочку. Какой-то голос прокричал мне «Куда ты идешь?» принесут свечку. Я догадался, что этот голос принадлежал Володе, и мне доставило удовольствие мысль, что я таки догадался, но в ответ ему я только слегка улыбнулся и пошел дальше».